В трель жаворонков спокойно синели бы эти озера, круглое озеро, озеро Кривое, и мирно текли бы Донские воды между высоким, крутым западным берегом и пологим восточным. А теперь в степи пахло дымом, вздымались черные столбы минных разрывов, авиационных бомб, артиллерийских снарядов. то и дело с новой силой раздавалась трескотня ружейной и пулеметной стрельбы и стрельбы из автоматов. И куда ни посмотришь, все изрыто окопами, ходами сообщений, везде высятся холмики блиндажей, свежие насыпи могил. «Много за это время пережито, много перевидано», писала Гуля отцу, сидя в землянке. «Деремся здорово, Бойцы проявляют прямо невиданное геройство. Много потеряно боевых товарищей, друзей, но от этого еще сильнее ненависть к врагу. Если останусь жива, попробую написать книгу о героических защитниках Дона. «Только что над нами разыгрался воздушный бой. Наши молодцы, здорово пускают перья фашисту». На днях разведчики привели одного фашистского летчика, сбитого в бою. Скоро опять пойду на передовую. Сейчас пишу тебе о все мысли там, около наших ребят, где идет бой. Я сейчас от них в километрах в пяти. Знаешь, папа, ничего нет приятнее, чем собраться всем вместе после жаркого боя и в минуту передышки немного поболтать и пошутить». Если бы не головная боль, я бы еще утром ушла на передовую, но очень уж сильно голова болит. Если у немцев миномет, он подражает нашей Катюше. Так вот снарядом от меня его и оглушило. Примерно метрах в пятнадцати от меня ухнул, а может и ближе. Но ты не беспокойся, все пройдет. Гуля писала и, держась за голову, покачивалась. Боль становилась все нестерпимей, но говорить об этом кому-нибудь из товарищей не хотелось, еще отправят чего доброго в медпункт. В одну из тех недолгих передышек, о которых писала в своем письме Гуля, собрались землянки после боя усталые запыленные люди. Один из них с медным от загара лицом, с русами, выгоревшими от солнца волосами, бывший шахтер, а теперь разведчик Семен Фролович Шкаленко. Раскуривая цыгарку, неторопливо рассказывал, как он недавно ходил в разведку. Утром вызывает меня комбат и говорит, языка достать надо. Есть, отвечаю, достану. Собрался, как полагается, автомат проверил, положил в сумку гранаты, простые противотанковые и пошел. Шкаленко рассказывал, как он пробирался к немцам, где ползком по-пластунски, где пригибаясь, стараясь держаться густого кустарника. Агуля слушала и думала: Вот как надо в разведку ходить, одной храбростью не обойдешься. И, затаив дыхание, она слушала рассказ о том, как незаметно подкрался к немцам наш разведчик. как убил противотанковой гранатой шестерых, сидевших на земле, а седьмого, который стоял на посту, обезоружил и привел в штаб. Не прошло и несколько часов, а Шкаленко получил новое задание, на этот раз от полкового командира. «Очень уж допекают нас немецкие минометы», – сказал он. «Надо узнать, где они стоят». «Узнаю», – ответил Шкаленко и спросил – «Одному пойти или с кем-нибудь?» «Как хотите», — ответил командир. «Один пойду», — сказал Шкаленко. «Уже ходил, дорогу знаю». Поел, покурил, перемотал портянки, проверил автомат и пошел. Вернулся вечером, а с ним 17 красноармейцев. Обросшие, окровавленные, босые, еле-еле на ногах держатся. «Из плена вывел. Почти на том свете побывали», – сказал Шкаленко. «Уже могилы себе рыли». И он рассказал о том, как ему удалось противотанковой гранатой уничтожить сразу семерых фашистов, а восьмого, который находился поодаль, захватить в плен. Рассказал он и о том, как двое автоматчиков, услышав взрыв его гранаты и команду «Рота за мной», пустились наутек. а из кустов выбежали пленные красноармейцы, которых вот-вот должны были расстрелять. Спустя несколько минут Шкаленко уже вел замученных, будто вышедших с того света людей в свою часть, а вместе с ним плелся, с ужасом поглядывая на русских, захваченный в плен немец. Люди, которым только что грозила верная смерть, тащили на себе трофейные минометы – Но после всего, что они испытали, они готовы были бы взвалить на себя и не такую тяжесть. А пленный немец еле-еле тащил на себе пулемет. «Вот какие они, герои бывают!» – думала Гуля, слушая рассказ бывшего шахтера. С виду такой простой, широкое, обветренное, обожженное солнцем лицо с капельками пота на лбу – Выцветшая гимнастерка, пилотка пирожком. Самый обыкновенный красноармеец, а два подвига за один день. Разве такими представлялись они мне до войны? Она долго не отрывала глаз от Шкаленко, будто видела его впервые. А ведь они часто встречались друг с другом. И еще так недавно, во время передышки, он рассказал ей всю свою историю. Отец его тоже шахтер. Защищал в гражданскую войну царицын, как теперь защищает этот город на Волге, на дальних подступах к нему, Семен Шкаленко. Отец погиб и похоронен недалеко от этих мест, в станице Нижнечерской. Конечно, не все бойцы были такими, как Семен Шкаленко. Приходилось Гули видеть и другое. Иной раз не хватало у людей выдержки и мужества. впоследствии уже в сентябре был такой случай во время боя когда все бросились в атаку гуля увидела что молоденький боец из нового пополнения остановился все бегут, а этот стоит как вкопанный не раздумывая гуля схватила его за шиворот толкнула вперед и крикнула что струсил Боец как будто опомнился и побежал рядом с Гулей, держа в руках автомат. Спустя несколько дней, выходя из Санбата, Гуля встретила красноармейца, который показался ей знакомым. «Я вас, кажется, где-то видела», — сказала Гуля, — «только не помню где». «А я вас сразу узнал», — улыбнулся он немного смущенно. «Помните, все пошли в бой, а я с непривычки того, ну, попросту оробел малость. Тут вы схватили меня за загривок, дали хорошего пинка, но я и побежал вперед, как миленький». Гуля засмеялась. «А теперь как? Уже не робеете?» «Стараюсь не робеть. Спасибо, сестричка». Дивизия стояла на месте недолго. Вскоре она получила новый приказ. Перейти в резерв фронта и двигаться на северо-восток в район Котлубани, в направлении к Волге. К утру 18 августа, после ночных переходов, преодолев 250 километров пути походным порядком, дивизия сосредоточилась в районе котлубани самофаловка Однако и здесь не пришлось людям хотя бы немного передохнуть. Уже к вечеру снова пришел приказ. немедленно двинуться из Катулубани в западном направлении. Это оказалось необходимым, потому что еще в ночь на 17-е немцы переправились с западного берега Дона на восточный в районе хутора Паншина. Сюда, к Паншина, и двинулась дивизия с тем, чтобы сбросить врага в Дон и уничтожить его переправу. Подойдя сюда на рассвете 19 августа, дивизия сходу развернулась и недалеко от Паншина вступила в бой с врагом. Позднее, уже в октябре, Гуля писала отцу, вспоминая то, что произошло в августовские дни и ночи, памятные для нее и для бойцов. «В один из солнечных дней прибыли мы в деревню». На рассвете забрались в большую конюшню, и повозки, и люди легли, заснули. Сколько спали, не знаю, проснулись от твоей сирены и взрыва бомб. Стекла сыплются, штукатурка летит, весь сарай ходуном ходит. Прошла волна налета, я выскочила, собрала раненых, перевязала, только перетащила, кого в подвалы, кого в щели, опять летят, и все группами, И вот как он начал прочесывать нас с пяти утра, мы и пошли в наступление. Я пошла с батальоном. Только вышли на наблюдательный пункт. Видим, опять летит. А наш первый пункт как раз на высотке, да еще плохо замаскирован. Вылезли мы в щель, а самолеты развернулись. И давай чесать. Смотрим, один на нас пикирует. Да к тому же проклятые для морального воздействия сирены включают – Воют препротивно, шмякнул фашист одну, пыль столбом засыпала нас так, что ни черта не видно. Слышим только, воет над нами, да бомбы звенят при полете. Как бомба разорвется, смеемся. Мимо кончилось. Стало смеркаться. Пошли дальше. Пули визжат, мины при взрыве жалобно воют. Тю! И получилось у нас ночью такое положение, что совсем связь прервалась. Приходят с правого фланга, говорят, группа автоматчиков прорвалась, к вам в тыл заходит. С левого фланга тоже неблагополучно, а связных всех разослали. Никого не осталось. Но я и вызвала связь восстановить. Дойду, говорю. Пошла. Над головой сетка из трансирующих пуль, Красивое зрелище. Подобрала по дороге раненого с ружьем. И его тащу, да ружье тяжелое. Да у меня еще сбоку автомат. Но дотащила, связь восстановила, нашла разрыв в проводе и соединила. А ночь темная, хоть глаза выколи. Местность незнакомая. Пришла обратно в батальон. Взяли пленного. Отвела и его. Много-много за эту ночь дел было, да всего не расскажешь. Но об одном рассказала в своем письме Гуля, как она перевязывала раненого ребенка. Об этом же написала она и в письме к матери. 19 августа в одном населенном пункте авиабомба попала в Мазанку, где сидела целая семья. Мать убила, осталось двое детей. Одному год семь месяцев, а другому шесть месяцев. И меньшому осколком ранила спинку. Я подбирала, перевязывала раненых, как вдруг какая-то старушка приносит мне перевязать своего мальчонку. Я его перевязываю, реву, слезы градом так и льются, а он на меня смотрит большими страдальческими глазами и даже не плачет, а только стонет. «Должно быть не один раз», — вспомнила Гуля своего ежика, — «пока широкий белый бинт ложился ряд за рядом». плотно опоясывая грудку и спинку раненого ребенка, как белая безрукавочка. «Всего не расскажешь», – писала Гуля. И «Если бы подробно начать все описывать, что произошло в те дни, то и нескольких дней не хватило бы». Да, о многом могла бы еще рассказывать Гуля, если бы у нее было время. Рассказала бы она еще и о том, как после одного из налетов фашистской авиации образовалась посредине широкой улицы хутора Паншина – это и была деревня, упомянутая в письме Гули – огромная воронка. Диаметром эта воронка была не меньше десяти метров, а глубиной метров три. Находившиеся по обе стороны этой улицы хаты каким-то чудом уцелели. Из одной такой хаты вышла старушка – Услышав разговор военных, которые, стоя у края воронки, удивлялись тому, что ни одна из хат не повреждена, старушка сказала: Старик мой, и то жив остался, а ведь он у окошка сидел. Гуля сначала тоже никак не могла понять, как это могли уцелеть хаты, а потом ей объяснили. Бомба ушла глубоко в песчаный грунт. Часть осколков поглотил песок. а другая часть пошла вверх, под большим углом. Бой шел непрерывно, не утихая. Два полка командиров Шумеева и Хохлова при поддержке артиллерийского огня общим натиском вышибли, наконец, гитлеровцев из хутора Панчина, ликвидировали переправу, сбросили врага в Дон и при помощи полка Горбачева очистили Восточный берег. И все же противник намного превосходил нас силами и авиацией. 400 бомбардировщиков громили нашу дивизию одновременно с двух сторон из района хутора Вертячего, находящегося южнее, но также на восточном берегу Дона из противоположного берега, западного, нещадно били по нашим полкам артиллерия и минометы противника. И ночью после небывало упорных боев наши части вынуждены были остановиться в районе Паншина. Достичь главных переправ, тех, что находились южнее, в районе хутора Вертячего, не удалось. Не хватило сил. Дивизии было приказано перейти к обороне, не отступать ни на шаг, стоять насмерть. И люди остановились. Катюша и Андрюша На восточном берегу Дона по-прежнему шли бои. Людям некогда было передохнуть, они яростно отстреливались. Только к ночи, когда немецкий огонь становился слабее, наступало некоторое затишье. В эти минуты передышки Гуля, прежде чем лечь спать, заходила в гости кому-нибудь из своих новых друзей. Вот и сегодня так. Чуть только стало тихо, Она пошла в землянку, где жили бойцы первой роты. Она шла по ходам сообщение. В землянке, чуть мерцая, чадил огонек коптилки. В трубе железной печки посвистывал ветер. «А, Гуля!» – раздались со всех сторон знакомые голоса. «Что давно не заглядываешь? Мы уж заскучали. Чайку хочешь?» Через несколько минут на железной печурке запрыгал, подкидывая крышку жестяной чайник. В чьих-то умелых руках, негромко не мешая беседе, запел, заговорил баян. И Гуле показалось, что еще никогда в жизни ей не было так уютно и спокойно, как в этой черной маленькой землянке среди этих людей, усталых, измученных боями собравшихся с разных концов огромной страны она сидела у самой печки блаженно отогреваясь и пристально смотрела на огни перебегающие с уголька на уголек они были такие же эти веселые огоньки как там в далекой уфе и такие же золотые язычки играли в печке в те времена когда гуля была еще маленькой и ей не позволяли брать в руки кочергу. Подумать только, как недавно это было, а теперь она на фронте в самом пекле войны, и никто не говорит ей «Гуля, обожешься. Над самой землянкой с жалобным воем пронеслась мина. «Ихний миномет завыл», — сказал кто-то, потягивая чай. Гуля только молча кивнула головой. Она, как и все бойцы, уже хорошо различала голос немецкого миномета. В своих листовках немцы хвалились, что их миномет одолеет нашу Катюшу. «Ничего, не одолеет», — сказал пожилой боец, которого все называли папашей. «Где ему с нашей сладить?» «Это точно», — согласился его сосед и, переломив о колено дощечку, подкинул обломки в огонь. А вот я слыхал, что у нас тут еще Андрюшу поджидают. Этот наведет порядок. «Какой такой Андрюша?» – спросила Гуля. «Катюшин, сынок, вот лупит так лупит. Еще почище мамаши. На восемьдесят метров одной только воздушной волной работает, не считая убойной силы от осколков». Все минуту помолчали, и этим воспользовался Баян – Он заиграл громче, смелее, явно вызывая на песню. Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза. Запела гуля, кто-то рядом подхватил тинарком. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Спели одну песню, затянули другую, пели все вместе и поодиночке. — Так бы и пела с вами до утра, — сказала Гуля, поднимаясь с места. — Да ничего не поделаешь, пора мне. — Куда тебе? — Асю сменить. По-настоящему срок Асиного дежурства еще не истек, но Гуля жалела и берегла свою товарку по санбату, ту самую худенькую, похожую на школьницу девушку, которая приехала с ней и Людой в одном эшелоне на фронт. Гуля была старше обеих своих подруг, ей было уже почти двадцать лет, а им еще не исполнилось и восемнадцати. И Гуля невольно относилась к ним обеим немножко покровительственно, называла их «милые мои девочки» и, не задумываясь, брала на себя самую трудную и опасную работу. А работы становилась... Все больше жизнь делалась все труднее, и уже какими-то сказочными, почти невероятными казались гули воспоминания о доме, о семье. Да и где же этот дом? В Уфе, где мама и ежик живут в случайной чужой комнате? Или в Киеве, занятой немцами? Или в Москве, откуда отец посылает письма, полные забот и тревоги? «Нет уж, пожалуй, до конца войны дом мой здесь, в землянке», – думала Гуля, перебегая от одной землянки к другой. «И семья моя тут, Люда, Ася и все эти дорогие люди, с которыми вместе мы делим жизнь, такую близкую от смерти». Все больше привязывалась Гуля к своей новой большой семье. «Ты спрашиваешь», – писала она матери.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 В день рождения ежика тоже дано было несколько залпов, а когда собрались ужинать, немцы начали контратаку, довольно яростную. Атака была отбита, кроме того был занят один населенный пункт. А потом ко мне подошли бойцы и сказали, что эту победу они ознаменовали в честь рождения моего ежа. Письмо получилось большое, подробное, И все-таки о многом еще написала бы Гуля, если бы в письмах с фронта можно было обо всем писать и называть имена людей. Она написала бы еще и о том, что пироги повару заказал помощник полкового командира, который часто по-отечески журил ее, если она уж слишком себя не берегла, и по-отечески о ней заботился». Если бы можно было, написала бы Гуля в своем письме также и о том, что гвардейский пирог принес в землянку один из маленьких разведчиков – Саша. Он так деловито и осторожно нес обеими руками доску с пирогом, как будто это был не пирог, а мина, а рядом шел Гриша. И видно было, что он отчаянно завидует товарищу. Ему тоже хотелось передать Гули – именинный подарок. Подруги. Начались заморозки. Черные, размытые дождями лощины и холмы побелели Атыния. В боях все еще было затишье. Вернувшись на рассвете из первой своей разведки, в которую она сама напросилась, Гуля согрелась у печки, выпила горячего чаю, обо всем заранее позаботилась Ася и легла. Ася укрыла ее кожаным полушубком. «Это все не так уж страшно, Асенька», — сказала Гуля, потягиваясь от усталости и приятного тепла. «Страшно только, когда вдруг услышишь голоса, ползешь по земле, кругом никого, и вдруг этот лающий говор, фашисты, тут действительно становится неважно». Хоть и знаешь, что ты не одна в разведке, что рядом свои разведчики, и все-таки жуть берет. Избивчиво, забывая в полудремоте слова, Гуля стала рассказывать о том, что сегодня было ночью. Слушая Гулю, Ася думала, «Почему это так? Вместе живем, все одинаково чувствуем, а такие мы разные». я бы ни за что не пошла в разведку. Нет, пошла бы, конечно, если бы послали, а сама бы не вызвалась. Подумать только, вдруг немцы живьем возьмут. — Да ты не слушаешь, Аська, — сказала Гуля, — а я-то стараюсь, но в таком случае я сплю. Она повернулась лицом к мерзлой стене своего земляного дома И в ту же минуту Ася услышала ее спокойное, ровное дыхание. Ася сидела у нее в ногах, боясь пошевельнуться, чтобы не разбудить подругу. Но ее опасения были напрасны. Целые сутки, находясь в тылу врага, Гуля не сомкнула глаз и почти на сутки уложил ее теперь здоровый, крепкий, молодой сон. Ася то и дело забегала посмотреть, не проснулась ли Гуля, но та по-прежнему лежала так же, как легла, лицом к стене, подсунув руку под голову. Ася беспокоилась за Гулю, уж не заболела ли она, но еще больше тревожила ее судьба двух мальчуганов. Саша и Гриша сами напросились на задание и, натянув на себя старую одежонку, ушли высматривать немецкую оборону. Не раз им было строго приказано, чтобы они ничего не трогали, остерегались мин. Но кто знает, что могло с ними случиться. А Гуля все спала и спала, только на вторую ночь она открыла глаза. «Ну и поспала же я, по крайней мере часа два», – проговорила Гуля, потягиваясь. «Ася, ты здесь?» Ася склонилась над ней. «Выспалась?» «Ой, как выспалась! На всю жизнь! Что сейчас, день или ночь?» «Ночь, Гуленька!» «Какая? Обыкновенная!» «Ничего не понимаю», — сказала Гуля. «Сегодня, еще сегодня или уже завтра?» «Почти завтра», — засмеялась Ася. «Ты спала весь день и почти всю ночь. Скоро утро». «А почему ты не легла? За тебя беспокоилась». Подруги уселись у печки. Гуля поняла, что Ася всю ночь ради нее поддерживала огонь и грела ужин в котелке. «Знаешь, теперь кажется», — сказала Гуля, хлебая оловянной ложкой из котелка горячей щи, «что мне все это приснилось. эта степь, хутор, немецкий часовой, которого мы сняли». «Я бы лучше про это в книжке прочла», – проговорила Ася, – «или еще лучше в кино посмотрела. А сама я боюсь, я не такая». Гуля засмеялась. «Девочка ты еще совсем Ася. И зачем ты только на фронт приехала?» «Зачем?» – спросила Ася и отвернулась. «Ты обиделась?» – сказала Гуля и опустила ложку. «Прости меня, Асенька, честное слово, я не хотела тебя обидеть. Сердишься?» «Мне спать хочется», — ответила Ася, не глядя на Гулю. «Думаешь, если ты выспалась, так уж никому спать не надо?» Она принялась стелить себе в уголочке, поворошила сена, сверху бросила с размаху шинель. «Ложись на нарах», — сказала Гуля. Ася ничего не ответила, легла и повернулась Гуле спиной. Гуля подошла к Асе, села рядом, поцеловала ее в голову. «Перестань, Асенька, на войне нельзя ссориться, потом пожалеешь, да поздно будет». Ася посмотрела на Гулю и вдруг залилась слезами. «Ты сама знаешь, как я люблю тебя». Только пойми, что я не могу быть такой, как ты, но я стараюсь. Я все делаю. «Все-все, Асенька», — сказала Гуля, — «ты отлично работаешь. Но знаешь, я все-таки поговорю в штабе, чтобы тебя отпустили домой». «Не надо!» — вскрикнула Ася. «Я не хочу. Я буду здесь до конца. С вами!» «Ася!» — Гуля погладила ее темные гладкие волосы. «Ася!» «Я же вижу, что ты очень, очень устала, а жизнь здесь такая трудная. Ты думаешь, нам с Людой не трудно? Еще как! Но только мы покрепче тебя!» «Я привыкну!» — сказала Ася и укрыла ноги краем своей шинели. «Только ты никому не говори, чтобы меня отправили в тыл! Ты слышишь? Я не хочу!» «Ну хорошо, хорошо!» Ася смотрела на Гулю, и в глазах подруги Гуля прочла тревогу. «Что еще, Асенька?» «Ничего», — сказала Ася. Ей хотелось сказать, что уже третий день, как нет мальчиков, но она побоялась огорчить Гулю, да и усталость взяла свое. Ася скоро уснула, а Гуля еще долго сидела, опершись на шаткий самодельный столик, и смотрела на эту худенькую, черноголовую девочку, по-детски свернувшуюся клубком. Гуля знала о ней совсем немного, что она из-под Минска, что брат ее на другом фронте и давно не пишет. Отец давно умер, а мама с младшей сестренкой в каком-то колхозе под Уфой и тоже давно не пишут. Вот и все. А какой родной казалась ей эта девочка! Будто родились в одном городе, выросли вместе и в одну школу вместе ходили. Да, хорошая школа. Война. А утром вернулись Саша и Гриша, голодные, оборванные в садинах. Они все же по военному подтянулись перед офицером Фасаховым и доложили: "Товарищ начальник, задание выполнено". И они подробно рассказали, где. и сколько у немцев орудий и танков. На перекрестке трех дорог. Голю приняли кандидатом в члены партии. Это было для нее большим и радостным событием. Много раз перечитывала она боевую характеристику, которую дал ей, рекомендуя ее в партию, командир батальона. Комсомолка королева личным примером храбрости и геройства вдохновляет бойцов на новые и новые подвиги неужели это про меня написано с удивлением думала гуля ей казалось в эти дни что она сразу выросла повзрослела и должна готовиться к еще более трудным испытаниям, а время было напряженное переломное нашей части сдерживая противника готовили силы для будущего наступления, для решительных боев. Люда Никитина только что кончила перевязывать новую партию раненых. Она мыла у себя в дежурке руки под жестяным рукомойником, когда на пороге неожиданно появилась Гуля. «Почему ты не отдыхаешь?» – спросила Люда. «Ведь всю ночь работала». «Ты понимаешь?» – задумчиво сказала Гуля – «Меня сейчас вызывали в штаб». «Зачем?» Гуля скинула полушубок и присела на табуретку. «Как тебе сказать? Помнишь, в былине об Илье Муромце есть такое место? Илья Муромец остановил коня на перекрестке трех дорог и читает надпись на белом камне. «По одной дороге пойти – богатым быть, по другой дороге пойти – женатым быть». по третьей дороге пойти. Гуля не договорила. Убитым быть, припомнила Люда, но тоже не решилась почему-то выговорить эти слова. «Ну так вот», — сказала Гуля, «я тоже стою на перекрестке трех дорог. Мне предлагают на выбор работать в политотделе дивизии секретарем или поехать учиться в Москву. «А третье что предлагают?» – спросила Люда. «Какая третья дорога?» «Да больше и не предлагают. Но дело в том, что меня не устраивает ни то, ни другое. Разве я с моей энергией выдержу долго на секретарской работе? Посуди сама. А в Москву я не хочу. То есть я очень хочу и сказать тебе не могу, как я была бы рада видеть папу. Мне и учиться хочется». Столько времени книги в руках не держала. И вообще одно слово «Москва» сама знает, что для меня значит. Но я не могу отсюда уехать. И Гуля, шагая по дежурке из угла в угол, Стала с жаром втолковывать Люди, что она просто не в силах расстаться с людьми, с которыми прошла огонь и воду в самом буквальном смысле этого слова, и что она не может уехать в тыл именно тогда, когда их полк и вся дивизия готовятся к самым горячим боям. Люда ничего не сказала, но невольно подумала. Значит, третья дорога. И сама испугалась этих слов. Ох, и зачем только она вспомнила своего Илью Муромца? Люда с досадой тряхнула головой и, чтобы заглушить непрошенную тревогу, сказала веселым голосом. «Значит, так и решила оставаться с нами. Ну ладно, будем считать, что ты уже вернулась из Москвы. Вечером, если будет тихо, отпразднуем твое возвращение». «Откроем консервы, позовем товарища Плотникова, топлино, песни петь будем, ладно?» «Ладно», — сказала Гуля, и глаза у нее сделались веселые, почти озорные. «Знаешь, Любушка, самое трудное на свете — это выбирать, а уж если выбрала, дальше все легко». Ася Греясь у печки, Гуля перечитывала только что полученные письма. Одно было фронтовое, от Эрика, другое домашнее, заботливое, полное всяких милых, мирных новостей. Ежик запрятал чайные ложки в чьи-то валенки, утопил в ведре с водой башмак, подрался с соседским мальчиком, который старше его на целых два месяца. Гуля долго держала на ладони маленькую фотографическую карточку. Вот какой он вырос, мой ежик, уже не младенец, а настоящий мальчишка. И она представила себе уфинский двор, весь засыпанный снегом, и своего ежика в мохнатой шубке, подталкивающего одной ногой маленькие санки. Эрик написал ей всего несколько строк, видно ему было некогда, посылал номер своей полевой почты, обещал скоро написать еще, если только доведется снова держать в руках карандаш и бумагу. Гуля понимала, в этом письме каждое слово, каждую черточку – Она бы и сама написала точно такое же письмо, если бы узнала адрес Эрика, прежде чем он разыскал на фронте ее. На столике дежурки лежал еще один конверт. Не то детским, не то старческим почерком на нем было написано Асина имя. Вот оно, долгожданное письмо из Уфимского колхоза. «Поскорее бы пришла Ася». Наконец дверь открылась, Ася вошла, вся осыпанная хлопьями снега, синими от холода пальцами, она едва-едва расстегнула ворот полушубка. «Садись скорее к печке», — сказала Гуля. «Грейся. Ну что, хорошо тебе?» «Хорошо. А сейчас будет еще лучше!» И Гуля положила ей на колени маленький конвертик. «От наших!» — шепотом сказала Ася. Долго, шевеля губами и покачивая головой, читала она это письмо. — Ну что? — спросила Гуля. — Пишут, что теперь у них все хорошо. Переводя дух, ответила Ася. Устроились, живут ничего, сестренку щитоводом взяли, мама шьет и от брата открыточку получили. Жив. Ася прижала письмо к щеке и засмеялась. «Ух, как я рада!» «Вот видишь, я говорила тебе». «А мне, девушки, ничего сегодня не было?» Спросила Люда, входя в дежурку и с одного взгляда заметив письма в руках у подруг. «Тебе завтра будет», — ответила Гуля. «У меня такое предчувствие». «Ну смотри же, чтоб было письмо, а то мне на вас глядеть завидно. Вон вы какие сегодня веселые». «Ну, хоть расскажите мне ваши новости, если уж у меня своих нет». И все три девушки, усевшись у огня, принялись опять и опять перечитывать домашние письма. Уже время клонилось к вечеру, и казалось, что день так и пройдет спокойно, без боя. Как вдруг неожиданно где-то затрещала пулеметная очередь, застрочили автоматы, началась перестрелка». По боевой тревоге Гуля и Ася встали, оделись, перекинули через плечо свои санитарные сумки и вышли из землянки. К ночи бой утих. По степи белой Атыния пробиралась, объезжая окопы и траншеи, санитарная машина. Санитары вытащили из машины носилки. Люда в халате поверх шинели выбежала встречать раненых. Еще издали она услышала голос Гули – «Осторожнее, осторожнее! Не трясите!» Носилки, слегка покачиваясь, двинулись по направлению к крыльцу. Люда привычно наклонилась и заглянула в бледное лицо раненого. «Ася!» Гуля молча кивнула ей головой. «Думаешь, серьезно? М -м -м", не разжимая губ, ответила Гуля. «Больше они между собой...» не говорили. Нужно было делать обычную работу – принимать, перевязывать раненых. А в это время хирург медсамбата делал Асе операцию. Медлить нельзя было, положение оказалось очень серьезным. И вот операция кончена. Ася неподвижно лежит на койке, Гуля и Люда, не отрываясь, смотрят на ее похудевшее сразу лицо, на большие блестящие глаза. «Девушки!» – с трудом говорит Ася и облизывает сухие губы. «Что они говорят? Я выживу!» «Ну, конечно!» – отвечает Гуля уверенно и спокойно. Ася переводит на нее лихорадочный взгляд. «Да-да, Асенька, самое страшное уже позади. Какой ты молодец у нас!» «Доктор говорит, ты героиня!» Ася чуть улыбается одними губами. Нет, я не героиня, я только терпеливая. Это и есть настоящий героизм. Голя наклоняется к Асе, уловив какое-то легкое движение ее ресниц. Что, Асенька, что? Мне очень хочется жить, быть с вами. Я ведь все время была с вами. Тихо, почти беззвучно, говорит Ася. Но если я умру... «Не надо так думать, милая!» – прерывает ее Гуля. «Лежи тихонько, не шевелись». «А где Люда?» – спрашивает Ася. «Но Люды возле койки нет. Она не выдержала и выбежала за дверь. Плакать». «За лекарством пошла», – не теряясь, говорит Гуля. «Пускай вернется скорее», – шепчет Ася. Люда и в самом деле скоро возвращается, но Ася уже не видит ее. Она говорит что-то невнятное, просит помешать угли в печке, называет имена каких-то незнакомых людей, зовет маму. Потом она совсем затихает. До рассвета Гуля и Люда по очереди дежурят у ее койки, а ранним утром, накрыв простыней умершую Асю, Они тихонько выносят в морозную синеву. Где-то тяжело ухают орудия. Начинается новый день войны. «Вот и нет нашей Аськи», — говорит Люда и вытирает рукавицы и мокрые щеки. «Как это нет?» — строго и даже гневно перебивает ее Гуля. «Надо уметь помнить. Помнить все. Каждое слово, каждое движение, каждый стон — Она отдала жизнь вот этой земле, нам, жизни, а ты говоришь, ее нет. Люда с удивлением посмотрела на Гулю. Это правда, сказала она робко, а все-таки... Я сама знаю, что все-таки. И, закрыв глаза ладонями, Гуля бегом побежала к землянке по хрусткому снегу. Двойной праздник. Выпавший в конце октября снег быстро растаял, и наступившая была зима снова сменилась темной осенью. Настал канун 25-й годовщины октября. Ночью разыгралась буря, ветер, казалось, совсем сошел с ума. Он сшибал с ног, пронизывал до костей. Пробираясь в густом мраке по черной, ухабистой, взъерошенной земле, Гуля возвращалась к себе в роту вместе с Кадыром Хабибулиным, уже оправившимся от своей раны, и другим бойцом того же подразделения, Мити Грещенко. Все трое шли молча, ощупью, стараясь ступать как можно тише. А сверху лила, и вода хлюпала под ногами и в сапогах. Гули казалось, что они никогда не выберутся из этого мрака и холода, и ей хотелось крепче сжать руку товарища, чтобы снова ощутить живое тепло, чувствовать, что есть еще на земле жизнь. Точно в ответ на ее мысли большая рука Кадыра нащупала ее руку в темноте и уверенно потянула куда-то вправо. «Айда за мной», — сказал Кадыр. «Пришли». Гуля ощутила под ногами ступеньку, вырытую в земле, и стала спускаться вслед за Кадыром. Сзади шел Грещенко. Кадыр открыл дверь, и веселый огонек коптилки, как крошечный маячок, блеснул перед глазами. Пахнуло жидким теплом. Все трое, нагнув головы, один за другим вошли в землянку. Там уже спали, кто на нарах, кто на полу на сене, накрывшись полушубками и шинелями. Не спал только один паренек, он возился у печки. — Ну как? — спросил он, снимая с огня закипевший чайник. — Живы? — Сам видишь, — ответил Кадыр. — Удалось? — Еще как! Гуля выжила на себе юбку и, присев на край скамьи, стала стягивать с ног, отяжелевшие от воды сапоги. — Еще как удалось! — повторила она и негромко засмеялась. Вот расветет, полюбуйтесь. Под самым носом у немца пристроили, сказал Грищенко, в аккурат перед самыми окопами. Ну, завтра обстреливать подлец начнет, сказал паренек и налил всем по кружке чаю. Грейтесь, ребята, и что это за девчата нынче пошли бесстрашные, добавил он, выбирая из горсти сухарей один побелея и пододвигая его к гуле. Гуля долго сушилась у печки, обогревалась горячим чаем. Потом она укрылась шинелью и прикорнула в уголке. Но спать ей не хотелось. Чуть только рассвело, она пошла посмотреть на свою работу. В нескольких метрах от немецких окопов на подбитом танке развивался хлопая от ветра советский флаг. Широкое полотнище играло и переливалось мягкими складками. Оно как будто бросало вызов врагу, и немцы, видно, это почувствовали. Из окопа вылез сначала один немец, потом еще двое. Этого только и нужно было нашим снайперам. Щелкнул выстрел, другой. Две серые фигуры остались лежать на мокрой земле. Третий немец припал к земле и, чуть заметно пятясь, уполз к своему окопу. «Нынче нашим снайперам дело хватит», — сказал Грищенко, незаметно появившийся возле Гули. «А ты, Королева, иди-ка в землянку, и штаба вызывают». Гуля сбежала вниз по ступенькам. Еще за дверью она услышала длинный телефонный звонок. «Третий раз тебя вызывают», — сказал связист. Гуля схватила трубку. Сержант Королева?» – услышала она знакомый голос одного из офицеров первого батальона Троянова. С двойным праздником поздравляю. Спасибо, товарищ старший лейтенант. Только почему же с двойным? спросила Гуля. А как же? С годовщиной октября и с орденом. С каким орденом? Боевого Красного Знамени. Телефонная трубка чуть не выпала у Гули из рук. Честное слово. Троянов засмеялся. Честное пионерское. А кого еще из наших наградили? Всех? Ну вот еще всех. Кого следовало, того и наградили. Да разве меня следовало? Выходит, что так. В трубке щелкнуло. Разговор был окончен. Гуля стояла у телефона, взволнованная, растерянная. Дверь распахнулась, в землянку вошла Люда. «Что с тобой?» – спросила она с тревогой. «Случилось что-нибудь?» «Нет, то есть да, я орден получила». Люда бросилась ее обнимать. «Я так и знала, так и знала!» – твердила она. «А вот мне и в голову не приходило», — задумчиво сказала Гуля. «Ужасно странно». «Ничего странного», — рассердилась Люда. «Мало ты раненых на своих плечах перетаскала, мало людей спасла, а сколько раз ходила в разведку, и ведь никто не посылал, по доброй воле». «Нет, у меня сейчас воля злая», — сказала Гуля. «Только бы наступление дождаться». Вечером Гулю и Люду позвали в блиндаж к Троянову. Кроме командиров здесь были и бойцы, награжденные орденами. На дощатом столе на земляных полочках было разложено всякое угощение. Копченая колбаса, конфеты, пряники. Все, что прислали к этому дню в ящиках и кульках из далекого тыла. В больших жестяных банках желтел густой тяжелый мед. Эта башкирия прислала подарок дивизии, сформированной на ее земле. Эшелон, груженный подарками, прошел сквозь пламя фронта и принес взрослым людям радость, почти детскую. В блиндаже запахло чем-то домашним, уютным, вкусным. «Праздником пахнет», — сказал кто-то. Троянов разлил по стаканам и кружкам вино, Кадыр Хабибулин, который одновременно с Гулей был награжден орденом, торжественно взял в руки свой стакан. Разрешите сказать, товарищ старший лейтенант, обратился он к Троянову. Говори, Хабибулин, говори. Не знаю, как сказать, начал Кадыров задумчиво. Вот когда я такой был, он показал рукой на оршин над земли, я одно слово от отца слышал. А мой отец от своего отца это слово слышал, будто джигиты наши со своим командиром до Парижа дошли. Такой город есть, когда Наполеона гнали. Вот хочу я выпить, чтобы наша дивизия до Берлина дошла. — Есть такой город, дойдем до него, — сказал Троянов, и все дружно захлопали в ладоши. С легкой руки Хабибулина все развеселились. Вина было немного, и поэтому чуть ли не каждый глоток вызывал новый тост. Пили за родных, разбросанных по далеким городам и селам, за товарищей на других фронтах, за города, в которых выросли или которые прошли с боем. «Товарищи», – негромко сказал Алексей Топлин, командир артполка, В блиндаше было шумно, но все услышали его и обернулись. «Товарищи», — повторил Алексей, — «давайте выпьем за победу, которая уже не за горами, за то, чтобы эта война была самой последней на земле». Разом сдвинулись, стукнули одна, а другую жестяные и алюминиевые кружки. «Пейте до дна», — предложил кто-то. Лучше топлено все равно никому не сказать. «Погодите», — сказала Гуля, — «оставьте хоть по глотку. Это верно, что лучше нашего последнего тоста ничего не придумаешь. Поэтому я и не буду ничего говорить. Давайте молча, без слов, выпьем за тех наших товарищей, которые еще вчера были с нами и которых больше нет». «За Асю». — шепотом сказала Люда. и Из-за нее. В блиндаже стало тихо, но ненадолго. Дружный и грозный залп потряс воздух. Все станковые пулеметы, все автоматы и винтовки били по немецким окопам. — Это наш салют большой победе, — сказал Троянов. — Нет, тот будет громче, — ответила Гуля. Боевой приказ Части 214-й дивизии, стоявшие против излучины Дона, вместе со всей Донской армией ждали приказа о наступлении. Предстояло прорвать вражеские позиции, на укрепление которых противник затратил три месяца. Он создал здесь чрезвычайно сильную оборону. Иногда на глазах у наших войск гитлеровцы силой изгоняли со всех хуторов людей стариков, женщин, заставляя их рыть траншеи. Стрелять наши не могли, ведь впереди были свои советские люди. Огромное количество вражеских траншей и окопов были прорыты настолько глубоко и широко, что в них помещались даже орудия и минометы. И при этом устроены эти траншеи и окопы были с таким расчетом, чтобы вести из них перекрестный огонь. А перед траншеями и окопами находились всевозможные препятствия – Мины, поля, бесконечные ряды колючей проволоки с набросанными на нее жестяными банками. Банки предназначались для того, чтобы тот, кто хоть слегка прикоснулся бы к проволоке, сразу выдал себя, подняв трезвон. На случай же прорыва обороны за всеми этими заграждениями громоздились баррикады. Подбитые танки, башни, снятые с танков. Из этих подбитых танков и башен вели огонь автоматчики и снайперы. Немало было и всевозможных неожиданных сюрпризов, которые враг разбрасывал везде, где только мог. Там и тут брошены были, словно их кто-то потерял, здесь велосипеды, чемоданы, патефоны. Казалось, что вещи эти, такие обыкновенные и мирные с виду, сами напрашивались, чтобы их взять в руки – Но каждая вещь таила в себе смерть, каждая была заминирована. Все до единого селения, все высоты связаны были между собой ходами сообщения и составляли единую и, казалось, совершенно неприступную оборону. Ключом этой обороны была высота 568 И все же нашим частям предстояло эту оборону прорвать во что бы то ни стало. В холодную ноябрьскую ночь, в ночь на 22 ноября, командиры и политработники первого батальона собрались в блиндаже. В эту ночь никто не прилег ни на минуту. Дымя трубкой, командир батальона плотников рассказывал товарищам о том, что делается на «Волге». «Ух, и жарко там!» – говорил он негромким, но внятным голосом человека, который привык командовать. «Земля не выдерживает, дыбом стоит, Волга горит, нефтехранилища взорваны, все рушится, камни, бетон, железо, а люди, обыкновенные люди, такие, как мы с вами, из плоти и крови, держатся, уму непостижимо, а держатся. Плотников постучал трубкой о кулак и, помолчав, продолжал. Вот, скажем, завод «Красный Октябрь» расположен у самой Волги, на берегу. Теперь это одни развалины, но люди, бойцы и свои заводские, дерутся за каждый камень, удерживают полоску земли в десяток метров, кругом все горит, земля ходуном ходит, а люди – стоят, стоят на смерть и уверены, что выстоят. Вот, товарищи, помолчав, сказал он, мы их подвести никак не можем, право такого не имеем. В блиндаже пахнула струей свежего воздуха. Дверь приоткрылась, и на пороге появилась Гуля. Она только что отвезла на машине раненых и вернулась в часть, захватив с собой почту. Нагнув голову, она вошла в блиндаж в своем маскировочном халате поверх кожаного полушубка. Сняв меховые рукавицы, Гуля открыла санитарную сумку. «Ты чем это нас угощать хочешь?» – спросил кто-то. «От такого угощения никто не откажется», – сказала